Как распознать вампира? В школе только и разговоров было, что о лунном цирке. Слухи о монстрах множились и распространялись от класса к классу, от ученика к ученику. Когда Лина и Луис рассказали, что видели настоящего оборотня, эта новость никого не удивила. Три мальчика из параллельного класса подглядели, как целых семь оборотней играли в футбол. Ученики третьего А буквально изнемогали, так им хотелось немедленно отправиться в городской парк и увидеть нечто подобное. И только Луис забрался на парту, чтобы показать, какой прыжок совершает цирковой оборотень, как открылась дверь, и вошла госпожа Мороз. «Доброе утро! Луис, слезай с парты!» — крикнула она и хлопнула в ладоши. Все мигом бросились по местам. «С учительницей шутки плохи!» Если разозлить ее как следует, она может и озвереть. «Будет отмороженная!» — любила повторять Лина. «Подстать своей фамилии!» Но на этот раз у госпожи Мороз не было времени приходить в бешенство, потому что с ней пришли двое новеньких — девочка и мальчик. Оба одеты во все черное, а лица совсем бледные. Дети тут же зашушукались. «Вампиры!» — прошептал Луис. Лина почувствовала, как по спине пробежал озноб. «Это Стелла и Аарон из лунного цирка, и они будут учиться с вами следующие несколько недель», коротко пояснила учительница. Цирковые дети стояли возле госпожи Мороз у классной доски и глазели на учеников с ответным любопытством. Никто не проронил ни слова. «Аарон, садись с Леоном!» «А Стелла может занять место рядом с Линой, пока Анна Катрин болеет», – распорядилась госпожа Мороз. Пока класс все еще недоверчиво рассматривал новичков, для учительницы вопрос уже был улажен. Она два раза энергично хлопнула в ладоши и начала урок. Луис бросил на сестру долгий взгляд, и Лина знала, что он ей завидует. Он с радостью посидел бы рядом с ребятами из цирка. Пока шел урок, Лина украдкой разглядывала свою соседку по парте. Белое-белое лицо и черные косы, блеском и цветом напоминающие вороново крыло. Кроме того, от нее странно пахло. «Меня зовут Лина», – прошептала она, немного погодя. Девочка медленно повернула голову и сверкнула черными глазами. «Я знаю», – помолчав, произнесла она, – и больше ничего не сказала. Вообще-то новенькие оказались подозрительно тихими и молчаливыми. Когда раздался звонок с урока, они безмолвно встали и вышли из класса. В тени под большим деревом они подождали еще троих приехавших с цирком детей, которые оказались в параллельном классе. Эти трое тоже были одеты во все черное. «Ребята из цирка просто мега-крутые!» — сказал Луис по дороге домой. Лина пожала плечами. «Мне они кажутся странными». похожи на вампиров», — признал Луис. «Надену завтра свой крестик на цепочке на всякий пожарный. Осторожность не повредит». В доме мельника, как всегда, пахло свежеиспеченными пирогами. С тех пор, как мама близнецов уволилась из бестро, чтобы принимать посетителей в их собственном кафе «Волшебная мельница», семья каждый день собиралась за обеденным столом. Сегодня были рыбные палочки с картофельным пюре. Такой обед пришелся близнецам по душе. «А как дела в школе?» — осведомился господин Брецель. «Нормально!» — невнятно промямлил Луис с набитым ртом. «Нормально?» — спросила Лина и посмотрела на брата. «Ну да, не совсем нормально», — признался Луис. «Сегодня к нам в класс пришли два вампира». «Вампира?» «И чего они хотели? У вас был маскарад, а мы не знали?» — удивился господин Брецель. «Да дело не в костюмах вампиров», — пояснила Лина. «Они из лунного цирка и похожи на настоящих вампиров». «На настоящих вампиров?» — уточнила госпожа Брецель. Лина и Луис кивнули. «Это тот самый черный цирк, о котором вы рассказывали вчера?» Спросил папа и отправил рыбную палочку целиком в рот. «Ага!» — ответил Луис. «Кто-то из посетителей кафе об этом рассказывал. У них отличная шоу-программа». Папа понизил голос. «Представления дают по вечерам, как стемнеет. Там выступают монстры, совсем как настоящие. Надо будет как-нибудь сходить». «О, пожалуйста, можно мы тоже пойдем?» В восторге закричал Луис. Госпожа Брецель засомневалась. «Не знаю, а вдруг вам потом будут сниться страшные сны?» «Чепуха!» — возразил Луис. «Мы теперь учимся в одном классе с двумя вампирами. Ты забыла?» Сделав уроки, близнецы побежали в сад и прокрались к дереву Петронеллы. Ее домик, обустроенный в яблоке высоко в ветвях, отлично просматривался с земли. В это время года это было единственное яблоко на дереве, но никому и в голову не приходило, что там живет яблоневая ведьма. Надеюсь, Петронелла дома, сказал Луис, я обязательно должен выяснить, как распознать настоящего вампира. Он быстро огляделся по сторонам и потянул за тонкий шнур, который Петронелла повесила специально для них. Высоко наверху зазвенел колокольчик и в следующее мгновение вниз упала веревочная лестница. Лина и Луис радостно улыбнулись. Им повезло, Петранелла была дома. Близнецы быстро вскарабкались по волшебной лестнице. Поднимаясь по этой лестнице впервые, они очень удивились тому, что ветви и листья вокруг них становились все больше. Но теперь их это уже не удивляло. Они знали, что все дело в волшебстве. Просто залезая вверх по лестнице, ты становишься все меньше и меньше и снова увеличиваешься в размерах, когда спускаешься вниз. Очень удобно и практично, иначе они никогда бы не побывали в домике Петронеллы. Когда они взобрались на толстую ветку под дверью, маленькая ведьма уже их поджидала. «Здорово, что вы решили меня навестить!» – довольно воскликнула она. «Мы с ветреницами как раз разучиваем весеннюю песню». Присоединяйтесь к нам, если хотите. Лина просияла. Она с детства любила петь. Луис скорчил рожу. Я не пою никаких дурацких песен, надулся он. Жаль, сказала с скорым шагом возвращаясь в гостиную. Мужской голос в хоре нам бы не помешал. Ну, может, ты захочешь сыграть на треугольнике? Луис затряс головой и тут же невольно улыбнулся потому что открывшаяся его взору картина была умилительной, как ни крути. На подоконнике по росту выстроились несколько цветочных горшков с ветреницами. Цветы приветливо кивнули детям, и при каждом кивке раздавался нежный перезвон. Лина радостно улыбнулась. Петронелла встала перед цветочными горшками, взяла волшебную палочку и начала ею дирижировать. При этом она ловко спрятала вторую руку под фартук, ведь та все еще оставалась рачьей клешней. Ветреницы звенели так прекрасно, что слушать их было истинным наслаждением. В мелодии легко угадывалась известная песня «Журчат ручьи». Лина с Петранеллой распевали во всю глотку, а Луис картинно зажимал уши руками. Ну, разумеется, его сестра знает все дурацкие песни наизусть. Они спели песню три раза, прежде чем Петронелла удовлетворилась результатом. Теперь они готовы к небольшому весеннему концерту, который вскоре состоится в саду. От пения пересыхает в горле. Хотите яблочного сока? спросила Петронелла и налила три стакана, прежде чем Лина и Луис успели кивнуть. Садитесь и рассказывайте, чем вы занимались в последнее время. Петронелла приглашающе кивнула детям. Это была кодовая фраза. Рассказ о черном цирке тут же прорвался наружу. Петронелла внимательно слушала их, периодически почесывая в затылке. Она не знала, что и думать об этой истории. «Да, и представь себе, сегодня двое детей из цирка пришли к нам в класс», сказала Лина. «Они похожи на вампиров», пояснил Луис. «И мы хотели тебя спросить, настоящие они или нет». Петранелла удивленно поглядела на Луиса. — Да, по каким приметам можно распознать настоящего вампира? — присоединилась Лина к брату. Яблоневая ведьма почесала нос. — Ну, есть парочка верных признаков. Например, одежда. Она черная? Вампиры любят черное. Лина и Луис кивнули. — Хм... Потом еще запах. «От вампиров пахнет плесенью!» Луис посмотрел на сестру. «От твоей соседки по парте чем-нибудь пахнет?» «От нее исходит странный запах, но точно не затхлый», уверенно ответила Лина. «Они прячутся от света?» продолжала спрашивать Петронелла. «Вампир рассыплется в пыль, если полуденное солнце коснется его макушки». Близнецы энергично закивали. Они всю перемену простояли в тени дерева. У Лины по коже медленно поползли мурашки. А самое главное, они икают, если произнести их имя задом наперед. Близнецы задумались. Понятия не имею, призналась Лина. Это вы и должны выяснить. Иначе нельзя с уверенностью сказать, вампиры они или нет. Петронелла сделала большой глоток яблочного сока. — Мы попробуем, и как только узнаем что-то еще, сразу сообщим тебе, — пообещал Луис. — Да, держите меня в курсе событий, — ответила Петранелла и проводила детей до двери.